алина аркадий не мой мужчина глава 1 алиса доброе утро алиса улыбающаяся катенька на стойке регистрации компании как всегда приветствует меня улыбкой Утро добрым не бывает тем более утро понедельника шучу а катенька в ответ хихикает уже на месте еще не пришел отрезает девушка, тут же становясь серьезной. Все сразу становились серьезными при упоминании старшего босса. Ну вот и отлично, вот и хорошо. Как всегда, останавливаюсь у большого аквариума, чтобы через толстое стекло понаблюдать за многочисленными обитателями водного общежития. Если бы не начало рабочего дня, так бы и стояла завороженно наблюдая за энергичными хвостиками. Не спеша плетусь к лифту, а оттуда на шестнадцатый этаж большой компании, в которой работаю вот уже пять месяцев. Должность у меня самая простая — секретарь-референт. Казалось бы, ничего особенного. Секретарша, как скажут многие. Но именно здесь меня воспринимают как высшее существо. И на это есть особые причины. Одна — очень злая и страшная причина. Медленно бреду по широким коридорам в сторону кабинета, Попутно со всеми здороваясь и желая спокойной рабочей недели. Именно спокойной. Для нас это важно. Я пока не знаю, в каком настроении после выходных явится босс. Никто из нас не знает. А от этого зависит, как мы отработаем всю неделю. Включаю компьютер и оседаю в рабочее кресло, кстати сказать, дорогое и очень удобное. На столе дымится кофе. Я морально готовлюсь к новой рабочей неделе. У меня есть минут десять, не больше, пока чудовище не ворвалось в этот кабинет, а точнее в свой собственный. Доброе утро, Алиса Витальевна. Резкий низкий голос вырывает из раздумий. Что у нас на сегодня? Доброе утро, Марк Алексеевич. В два встреча с представителями АРФы на их территории. Их представитель звонил, все в силе, к переговорам готовы. Мы тоже. Все остальное в текущем режиме. Босс проходит в свой кабинет и тихонько закрывает дверь. Да, аллилуйя, неделя начнется спокойно. Тут же в дверной проем протискивается белобрысая головка Вики, моей подруги из отдела кадров. «Ну что?» – шепотом спрашивает девушка. «Пункт первый». Также шепчу в ответ. Вика сжимает кулачки, беззвучно визжит, прикрыв глаза и подпрыгивая на месте. Ее радости нет предела. Сейчас новость пронесется по офису, и все сотрудники будут работать спокойно весь день. Блаженный, замечательный день. Оно и хорошо, потому что мы с девочками в субботу немного перебрали с текилой в клубе. И вчера я весь выходной провалялась на диване перед телеком, приводя себя в норму. Сегодня лучше, но работоспособность равна нулю, и ровное настроение босса способствует работе в расслабленном режиме. Мы, так сказать запивали мое расставание с Артемом, на отношения с которым ушло долгих три года. Я не находилась в депрессии, не впадала в истерики и апатию, но на душе было немного скверно. Нас многое связывало, а точнее, как выяснилось, нас связывала работа. Четыре года назад, окончив факультет журналистики, я, как и многие выпускники, искала свое место в северной столице. Амбициозная выпускница журфака Тут же разослала свое резюме по всем крупным газетам в надежде на хорошее место. Но, увы, отказ. Причем везде. Неопытные кадры никому не нужны, а опыт нужно где-то получить. Снизив запросы и планку желаемого, я начала искать работу в мелких газетенках и, наконец, нашла. Средние печатные издания, освещающие новости светского мира Петербурга, а точнее больше «желтая пресса», перемалывающие скандалы и интимные подробности жизни других людей. Копаться в грязном белье других было не совсем приятно, поэтому я выбрала для себя колонку, освещающую светские рауты, торжественные мероприятия с участием звезд и известных людей. Зарплата оставляла желать лучшего, но на многое я не претендовала, понимая, что и так нашла для себя вполне приличное место. Многие мои однокурсники – Не имели и этого. Через год к нам в штат пришел Артем, с которым мы сразу нашли общий язык, и простая симпатия очень скоро переросла в нечто большее. Повстречавшись несколько месяцев, он переехал в мою двушку, и наша жизнь превратилась практически в семейную. Мы вместе работали, проводили время в редакции, а потом шли домой, чтобы насладиться ужином и хорошим фильмом. Артем был всего на два года старше меня, и я была уверена, почти одинаковый возраст, общие интересы и работа не дадут нам скучать, объединив две жизни в одну. Мне казалось, это и есть та самая любовь, о которой так много пишут и снимают фильмы. Нам хорошо вместе, а что еще нужно? О браке речь не шла, и вообще Артем этот вопрос упорно обходил стороной. Я не настаивала. Нам и так вполне неплохо, к штампу в паспорте я не стремилась. Зарабатывали немного даже вдвоем, часто экономя на самом важном. Помогали мои родители, которые давно переехали на юг подальше от промозглой погоды северной столицы. Я же осталась здесь, потому что любила этот город, здесь родилась и выросла. Я считала, что все хорошо и спокойно ровно до того момента, когда наш горячо любимый шеф И просто скотина не решил пристроить на мое место свою очередную любовницу. Ритусик почему-то отчаянно желала освещать именно светские мероприятия, как потом выяснилось, чтобы найти себе партию посолиднее нашего Ростислава Викторовича. Но это будет потом. А пока шеф усиленно принялся за мое выдавливание из редакции газеты и делал это самыми мерзкими и гадкими способами то пошлёт делать репортаж не на тот адрес, потом, извиняясь, что перепутал. А в этот момент Ритусик уже делает мою работу в правильном месте. Потом начал урезать зарплату, объясняя это тем, что я не отработала мероприятие. А я на это мероприятие не попала по его, кстати сказать, вине. Все закончилось откровенными приставаниями у него в кабинете и моей пощёчиной по его жирным щекам. Я хлопнула дверью и ушла, не задумываясь о том, что теряю работу. Да и терять-то по факту было нечего. В последние месяцы шеф мне почти не платил, потому что везде засовывал своего ретусика. Мы и так жили очень скромно, а теперь стало в разы хуже. Артём все это время равнодушно стоял в стороне, не вмешиваясь, объясняя это тем, если и он потеряет работу, нам просто не на что будет существовать. С одной стороны верно, с другой обидно, что мой мужчина не встал на мою защиту. А вопрос приставаний будто и вовсе пропустил мимо ушей. Этот момент я равнодушно проглотила, хотя по-хорошему нужно было прощаться с Артемом еще тогда, как мужчина он показал себя не с самой хорошей стороны. Пару месяцев усиленно искала работу, хоть какую-нибудь, но тщетно, везде отказ. И вот когда почти отчаялась, мне позвонила подруга Вика. Вика, моя одноклассница и подруга, работала в огромной компании, занимающейся строительством «Арт и Ко», заместителем начальника отдела кадров. У нее была хорошая зарплата, и подруга многое могла себе позволить. Хорошие вещи, походы в дорогие кафе и развлечения. Я же постоянно жалась, экономия и покупая лишь самое важное. Часто перехватывала у нее денег до зарплаты, заботясь о нашем с Артемом благополучии и элементарно о еде на каждый день. Фирмой управляли два брата – Марк и Павел Артовы. Старшего я никогда не видела, он у них был главным и занимался решающими вопросами бизнеса. А вот младшего, Павла Артова, часто наблюдала на светских мероприятиях в компании с моделями и просто очень красивыми девушками. У Зами брака он себя связывать не спешил, поэтому модели менялись рядом с ним так же часто, как и автомобили. Он был душечкой во всех смыслах. Около тридцати, красивый высокий брюнет с потрясающей улыбкой и заразительным смехом. Павел просто завораживал одним лишь своим появлением, очаровывая всех и вся вокруг. Женщины таяли перед ним, расплываясь словно эскимо под июльским солнцем, всячески стараясь привлечь его внимание. Втайне я тоже ему симпатизировала, наблюдая исключительно со стороны, потому как на модель точно не тянула и была не его уровня. К тому же у меня был Артем, отношения с которым после моего ухода из редакции стали напряженными. Мы часто ссорились, в большинстве своем, по причине нехватки средств и моего сидения дома. Но я честно искала работу, рассылая резюме и обивая пороги других газет. К тому же Артем работал и по ночам, либо на выездах, либо обрабатывая информацию для выпуска. И иногда мы не виделись по паре дней. Все мои вопросы он сразу отметал, настаивая, что я работаю, а ты нет. Звонок Вики вернул меня к жизни, потому как она сообщила, что Павлу Артову, то есть душечке, необходим секретарь. Я журналист, грамотно, «Компьютером владею отлично, умею слушать и выполнять поручения и была на седьмом небе от счастья, а когда узнала, какая зарплата, улетела в облака». Предыдущий секретарь ушла в декрет. Она была беременна от мужа, ни в коем случае не от Артова, потому как в правилах корпоративной этики был строго оговорен запрет на служебные отношения. Артовы считали что сотрудники должны работать, а не устраивать свою личную жизнь в офисе. И все же, если такие случаи происходили, увольняли сразу обоих. Вот так и никак иначе. Через два дня, с трудом пережив выходные, я мчалась в высокое офисное здание в мечтах о работе с хорошим заработком. Но Вика огорчила меня практически сразу, объяснив, что теперь секретарем Павла является другая девушка, сбежавшая от старшего Артова. И сама она узнала об этом только сегодня утром, когда пришла в офис. Мечты рухнули, разбившись на мелкие осколки. Вика аккуратно предложила мне попробовать пройти собеседование к старшему боссу, с опаской, не смело. И я сразу не поняла почему. Все сотрудники, стоявшие рядом, даже дыхание затаили, когда я согласилась. На меня смотрели так, Словно сегодня последний день моей жизни, а завтра меня уже на этом свете не будет. Выбора у меня все равно нет, а работы тем более. Ничего страшного в собеседовании я не видела. Даже если откажут, все равно стоит попробовать. Меня проводили на шестнадцатый этаж и, можно сказать, просто втолкнули в кабинет к старшему боссу, тихо закрыв за спиной дверь. Я поздоровалась и объяснила, с какой целью здесь а он лишь молча пригласил меня сесть. Передо мной сидел потрясающе красивый мужчина, 37 лет, высокий и подтянутый шатен с невероятными зелеными глазами. Строгий костюм, очень дорогой. Казалось, в его внешности нет ни единого изъяна. Бог. Павел не шел с ним ни в какое сравнение. Просто мальчик. Я откровенно его разглядывала, совершенно не стесняясь блуждать по нему заинтересованным взглядом. Его глубокие зеленые глаза завораживали и гипнотизировали. Невероятный эффект. Я даже, кажется, дышать перестала, рассматривая босса. Очарованная им и окутанная его взглядом, просто замерла в ожидании беседы. И он ее начал. С первых же звуков голоса я поняла, почему коллеги и Вики так сочувственно смотрели на меня. Голос низкий, грубый, с хрипотцой. Кажется, каждое слово он будто выплевывал в меня, словно бил огромным молотом по стальной наковальне. Чеканил каждый звук, вылетающий изо рта. Это было больше похоже на рык, звериный, гортанный, угрожающий, и я вздрагивала с каждым произнесенным словом все больше и речи. Я не слушала, что он говорит, первые минут десять просто привыкая к его устрашающей во всех смыслах речи. Кажется, даже его глаза темнели, когда он говорил, становясь злыми и совершенно недружелюбными. Удушающая аура этого мужчины просто уничтожала. Нестерпимо хотелось встать и уйти, не видеть его и не дышать с ним одним воздухом. Настолько он подавлял собеседника. Артов спрашивал, где я работала и что умею, насколько хорошо знаю компьютер и могу ли присутствовать на встречах, если ему понадобится. Последнее, что он озвучил, моя зарплата, которая, кстати сказать, оказалась больше, чем у секретаря Павла. Эта сумма мне очень понравилась. Очень-очень. А потом обронил фразу. «Сильно в работу не включайтесь. Вы здесь надолго не задержитесь, как и все остальные». Спросил, согласна ли я. Задумалась. У меня от него, конечно, мурашки по коже и холодный пот по спине. Но почему не попробовать? Не справлюсь, не сработаю с ним, сразу уйду. Меня никто не держит. Да и Артов, видимо, сам понимает, почему никто не задерживается на должности его личного секретаря. И я согласилась, мысленно для себя, просто попробовать.